Тридцать семь. Настя. «Мам, я гладила ладони матери и не понимала, что с ней происходит. Теперь все будет хорошо. Ты поправишься. Владимир Всеволодович сказал, что у тебя есть все шансы выкарабкаться. Еще недавно она смотрела мне в глаза, а теперь снова спала. Только ресницы часто и беспокойно подрагивали. Но я успела увидеть в ее взгляде осмысленность. Значит, она все понимала». «Кто она? Что случилось? Кем я ей прихожусь? Или нет?» «Я думала о том, что мама очнулась, и теперь придется рассказать ей о смерти отца». А еще сверлила мысль, ну как же мог этот лицемер и обманщик оказаться ее спасителем? «Это несправедливо. Как раз тогда, когда я пообещала себе забыть о нем, никогда больше не встречаться и не думать о том, что было между нами». А он смотрел на меня». Растерянно, с испугом, смущением, что невозможно было злиться дальше. От его голоса мне делалось страшно. Я не могу сопротивляться чувствам, когда вижу его, слышу и до безумия хочу обнять. Я была взволнована, ошарашена, сломлена, и мне хотелось одного расплакаться. Что я и сделала, едва вбежала в палату. Доктор успокаивал, объяснял, а я смотрела на маму и размазывала слезы по лицу. Мне не хотелось слышать про реабилитацию, про все эти манипуляции, про деньги, которые для этого понадобятся. Мне хотелось, чтобы она встала и обняла меня, чтобы сказала, как любит. Я так устала ждать этого. Но даже ее взгляд, простой, добрый, теплый, был настоящим чудом. А для нее самой — первым шагом на пути к выздоровлению. «У тебя все получится», — сказала я, целую ее руку. «Я с тобой». Я встала, подошла к двери, открыла ее и выглянула в коридор. Ромы уже не было. Впереди меня ждала долгая борьба за нормальную жизнь моей мамы, а без него не было бы всего этого. Я должна сказать, что обязана ему многим, если бы не он, я бы осталась совсем одна. Я достала телефон и позвонила дяде, подругам, друзьям, двоюродной сестре и сообщила, что мама вышла из комы. Со всеми разделила радость, кроме Ромы. С ним я должна была поговорить лично. Роман У заветной двери меня будто переклинило. Я не хотел входить внутрь. Я боялся опять нырнуть в отчаянную тоску и хлебнуть предательство, горького как запах дыма. Хотел уйти, но не мог. Не из-за себя, из-за Насти. В голове все еще крутились слова Владимира Всеволодовича о том, что будет трудно, долго и дорого. и больше всего на свете мне хотелось помочь пусть она хоть сто раз пошлет меня к черту зато я буду знать что у нее все хорошо ее мать должна жить и настя с ее дядей одним не справится с этими мыслями я вошел в офис отца вошел готовый заключить с ним мир на любых условиях ради своей ешки ради тех кто ей дорог ради списка необходимого который лежал у меня в кармане Я готов был унижаться, просить у него любую работу, ведь я уже продал свои вещи. Камеру, часы, приставку, телефон, велосипед и все гаджеты, которые только были. Я хотел быть полезным, хотел заработать и помочь. Потому и пришел с повинной к отцу. А он просто подошел и обнял меня. Молча. И это простое объятие начисто выбило меня из колеи. Я снова почувствовал себя мальчишкой, который нуждался в заботе и любви. Мы долго говорили, много извинялись друг перед другом и обещали попробовать начать все заново. «Она меня не простит», — вздохнул папа и опустил глаза. «Простит», — заверил я. Один умный человек сказал, что если любишь, нужно добиваться прощения. «Умный человек?» — печально улыбнулся отец. «Да?» — кивнул я. «Твоя дочь?» Настя. На следующий день утром мы чуть не опоздали в университет. Влетели с Олей в переполненное фойе и торопливо двинулись вверх по лестнице. И тут я заметила, что при нашем приближении разговоры стихают. Знакомые и незнакомые студенты расступались, замолкали, смотрели на меня. Кто-то взволнованно, кто-то сочувственно. «А что происходит?» — тихо спросила меня Оля, оглядываясь по сторонам. «Не знаю, может, у меня спина белая?» Подруга осмотрела меня и пожала плечами. «Вроде нет». «Она, она! Да, это она! Точно!» — шептали вокруг. «Какого...» — хотела выругаться подруга, как вдруг из-за угла появилась Марина, схватила нас за руки и настойчиво потянула за собой к подоконнику. «Да что происходит?» — возмутилась я. «Держи», — Савина передала мне планшет. «Я уже хотела этой литке рыло начистить, за то, что она на каждом углу обсуждает этот спор. За то, что вчера все имена девчонок вытрепало нашим, а тут этот. Вот. Она нажала на кнопочку. Ты должна это видеть!» Я дрожащими руками взяла планшет и посмотрела на экран. На главной странице небезызвестного всем сайта красовалось какое-то видео. Ролик был снят Ромой. Я взглянула на подруг. Они, конечно, заслонили меня собой от любопытных глаз, но, думаю, весь университет уже был в курсе того, что мне предстояло посмотреть впервые. «Привет!» — экранный Рома делает попытку улыбнуться. Его улыбка для меня как удар под дых. Как же я соскучилась. «Привет всем!» — явно нервничая повторяет он. «Это официальное обращение к Черной метке», — говорит он. «Я сам явился для получения наказания». И надеюсь, что когда выскажусь, все вопросы отпадут сами собой. И мне и вам наверняка уже надоела эта история, которая успела обрасти массой слухов. Пришло время мне ее прокомментировать. Да, почти всё написанное обо мне правда. Я поспорил с другом, что закручу романы с пятью девушками за месяц. Подробности вы знаете, Все так и было. Пока я не увидел одну из будущих участниц, мою Настю. И тогда я понял, что ничего не выйдет. что я заблудился, а она вытащила меня из темноты. Вместо благодарности я сделал ей больно. Он опускает голову, и я слышу его тяжелое прерывистое дыхание. Жду, мое сердце грохочет. Деньги мешают нам видеть мир настоящим. Последние полгода я думал, что мне весело, старательно делал вид, что все хорошо. На самом деле я пребывал на грани срыва, убегал от проблем. Кто эти люди, которые окружали меня? Друзья? пожимает плечами. «Не знаю. Ребят, кто вы? Что у нас с вами общего? Почему мы проводили вместе время, а?» Рома смотрит в камеру и, будь-то, действительно ждет какого-то ответа. «Мне нет прощения», продолжает он. «Прекрасно это понимаю. Я добровольно пошел на обман, чтобы не лишиться тачки». Трясет головой. «Тачки, понимаете? Вот таким я был уродом, который считал, что можно играть чувствами людей и оставаться при этом человеком». «Только так не бывает». Рома, похоже, еле сдерживает слезы. «Я тогда уже понимал, что влюбился. Понимал, что не смогу быть ни с кем другим, кроме Насти. Но продолжал делать ей больно, снова и снова. Да, я договорился со всеми девушками, они мне подыграли. Но это был всего лишь очередной самообман. Отдав другу машину, я думал, что все прекратил. Но маховик лжи уже был запущен». Он раскрутился и намотал не только меня и мою жизнь, но и тех, кого люблю. Мне очень стыдно, и я хочу попросить прощения у всех, кого обидел. Он закрывает глаза, а через секунду открывает их и вдыхает так тяжко, будто сдерживал дыхание несколько дней. Настя обращается ко мне, и я это вижу. Я не рассказал тебе самого главного о себе. Ты заставила меня остановиться и задуматься. Спасибо тебе за это. И, пожалуйста, прости. Я тебя люблю. Я не знал себя, не знал, кто я. А ты знала это всегда. И ты позволила мне тоже увидеть меня. И теперь я не смогу быть другим». Он замолкает, сглатывает, а потом хриплым голосом продолжает. «Люди ничего не понимают. Они смотрят друг на друга. Им кажется, что они знают друг о друге все. Они оценивают нас по одежде, украшениям или оценкам в зачетке, Но это неправильно». «Это я тебе не подхожу, Настя. Я. Ты трудилась как пчёлка, чтобы выжить в этом городе и спасти свою маму. А я кутил, и был настоящей сволочью». Рома кусает губы. «Я ведь все это время не знал, что ты была совсем одна. Но теперь все будет по-другому. Теперь у тебя есть я». Я чувствую, что девочки смотрят на меня, но не могу оторвать взгляда от экрана. «Как он решился на это?» Как у него хватило духу, чтобы говорить такие вещи? Ведь все, кого он знает, посмотрят эту запись. И все, кого я знаю, тоже. Все. Каждый увидит эту исповедь. Я хочу загладить свою вину. А если не выйдет, я буду пытаться снова и снова. Он улыбается. Обещаю стать достойным тебя. Готов терпеливо ждать, пока ты меня не простишь. Жизнь без тебя мне не нужна. Я верю, что мы созданы друг для друга. Я хочу быть рядом. хочу быть тем кто всегда тебя поддержит хочу помогать тебе во всем и если кто-то тебя обидит откручу голову его улыбка застывает где-то между отчаянием и надеждой но второе кажется перевешивает настя я схожу с ума влюбляюсь в тебя с каждым днем все сильнее разреши нам попробовать еще раз и я не подведу я тупо пялюсь в темный экран смотрю и молчу раздается звонок Я вздрагиваю, возвращаюсь в реальность и понимаю, что по моим щекам текут слезы. Этот Гаевский, будь он неладен, переполошил всех бабочек в моем животе.